46. Когда начался обстрел из пулемета, Шамиль подумал, что это кто-то из его людей оплошал. Но когда стали падать рядом стоящие товарищи, он понял, что это не так. Он всегда не любил подобные вылазки за скальпами, но традиции надо было поддерживать. «Аслан, где ты там застрял?» — спросил Шамиль снайпера по внутренней связи. «Уснул, что ли? Не видишь, какой здесь бардак?» «Я его не вижу», — ответил снайпер. «Его стволы деревьев закрывают». «Ну так смени позицию». «Именно это я сейчас и пытаюсь сделать». Снайпер действительно делал перебежку, спускаясь вниз по склону. Пулеметчика закрывало то дерево, то высокий борт грозовика или непроницаемый черный дым горевшего танка — столбом поднимавшийся вертикально вверх. Но вот Аслан спустился на необходимый уровень и залег так, что между ним и стрелком не было никаких препятствий. Разве что пулеметчик так вертелся на своем месте, что поймать его точно в прицел было довольно трудно. Аслан все же прицелился, взяв на опережение, предугадывая следующее движение жертвы, и нажал на спуск. Пуля ушла по касательной, отраженная бронежилетом из очередного непредсказуемого рывка пулеметчика, согнувшегося, чтобы уйти от автоматной очереди. Тогда Аслан решил стрелять в голову. Выстрел был точным, но жертва дернулась, продолжая стрелять. Снайпер никогда не имел дела с такой подвижной целью. Сделать третий выстрел ему помешал солдат, засевший под колесами машины. Тот засек огневую точку снайпера и стал ее подавлять из своего корса. Пули ложились рядом, хотя не слишком точно. Но, несмотря на невысокую плотность стрельбы, снайпер попросил поддержки. «Снимите того придурка, что под седьмой машиной лежит. Он мне мешает!» «Он ему мешает», — передразнил его кто-то. «Ладно, жди!» Спустя пару секунд рядом с обозначенной машиной взорвались две гранаты из подствольника, и назойливый стрелок, заметивший снайпера, замолчал. — Спасибо! — Да не за что! Аслан снова приник к окуляру винтовки, но пулеметчик замолчал и безвольно обвис. — Хороший выстрел! — Спасибо! Невнятно поблагодарил Аслан, хотя не стрелял. А теперь стрелять было бесполезно, иначе его могли посчитать за непрофессионала, если бы он всадил в мертвеца еще одну пулю из снайперки, а это самое плохое, что могло произойти в его профессии. Оставалось только наблюдать за действиями остальных и контролировать ситуацию, насколько это возможно. «Забирайте с собой всех, кто может идти сам», — приказал Шамиль своим бойцам. «Остальных в расход». «У нас мало времени. Через минуту здесь будут вертолеты». Боевики только этого и ждали. Они быстро стали оббегать недавнее поле боя, возбужденно крича. Пинали лежащих солдат, и если тот шевелился, пробовали поднять на ноги за шкирку. И если этого сделать по каким-то причинам не удавалось, добивали их ножами или стреляли из пистолета. «О, смотри, здоровяк какой!» «Из такого получится сильный раб или гладиатор». Боевики продолжали дальше обсуждать достоинства и недостатки захваченных пленников. «Командир, вот он тот гад, который нас всех чуть в лапшу не покрошил. Он еще живой. Снайпер сплоховал, только зацепил». Шамиль узнал этого солдата. Однажды он приходил в его дом во время зачистки. «Вставай, неверный!» Боец потряс солдата за плечо. «И он дохляк!» Боевик вынул нож и потянулся к горлу, но Шамиль остановил его. «Погоди, гадж!» «Че ждать-то? Он не может передвигаться самостоятельно. Ты же сам говорил, Те, кто...» «Я помню, что я говорил. Вытащи его!» «Нам его что, на руках нести?» «Вон тому здоровяку дадим, он понесет. И правда...» «Эй ты, дубина, иди сюда быстрее! Вытаскиваю, понесешь с собой!» «Все, уходим!» — крикнул Шамиль своим людям. «И рассредоточиться!» Те прекратили проверять солдат, взвалили погибших товарищей на живых пленников, чтобы те несли их, и стали уходить в лес по два, по три человека. Каждая группка вела с собой по пленнику. На земле оставались только наемники, прилетевшие сюда с далеких миров повоевать ради денег. Вертолеты появились довольно быстро. Первыми появились шмели. Они кружили над полем боя, а потом стали делать более широкие круги в надежде засечь уходивших в горы боевиков. За ними пришли беркуты и буквально сходу открыли огонь комплексами неуправляемых ракет по квадратам, координаты которых были получены со шмелей. Шамиль слышал в наушнике проклятие погибавших групп и треск автоматов, которыми убивали сначала пленников, а потом пытались достать вертолеты, принесшие смерть их хозяевам. Впрочем, неудачливых групп было не так уж и много. После переклички выяснилось, что от вертолетов погибли всего семь человек, не считая пленных. Остальным удалось уйти относительно благополучно. Густые кроны деревьев приняли на себя основную поражающую мощь ракет. Только к вечеру все группы собрались в заранее определенном месте, и тогда стали известны точные потери при налете. «Да, первый нас не похвалит», — горестно сказал один из боевиков. «Пятьдесят человек — это тебе не шутки». «И все из-за этого гада! Зачем его только с собой взяли? Пристрелили бы и все дела!» «Командиру виднее «Что, заговоры плетете?» — спросил тихо подошедший Шамиль. «Никак нет!» «Ну, но нет и сюда нет!» — легко согласился Баджиев. «Через пять минут выдвигаемся...»